Они с Конни были привязаны друг к другу в современной отстраненной манере. В нем накопилось столько внутренней боли, его увечья были для него таким потрясением, что он не мог уже оставаться таким же непринужденным и легким в общении, как в прежние времена. Жизнь с ним обошлась очень жестоко, а поэтому Конни прикипела к нему всей душой. Она не могла не замечать, как он отгородился от других людей. Шахтеры, в некотором смысле, являлись его собственностью, и он воспринимал их как неодушевленные предметы или, в лучшем случае, как грубую рабочую силу, а не как человеческих существ, таких же, как он. Возможно, он даже боялся их. Ему было невыносимо осознавать, что каждый раз, как они смотрят на него, они видят, какой он калека. А их непостижимо странная, грубая жизнь казалась ему такой же неестественной, как, например, жизнь ежей. Возможно, они вызывали у него нечто вроде отдаленного интереса, но чисто как объект для изучения, на который смотрит вниз через микроскоп или вверх через телескоп. Непосредственного контакта у него с ними не было. Собственно, он ни с кем не общался, за исключением и то в силу необходимости с обитателями Рэгбихолла и через родственные связи семейной обороны с Эммой до всего остального. Ему не было никакого дела. Коня ощущала, что, в сущности, и до нее самой ему нет дела. Возможно, он не испытывал потребности в человеческом общении. Он попросту отрицал его. И в то же время он полностью от нее зависел, нуждался в ней каждую минуту. Этот крупный и сильный мужчина был совершенно беспомощен. Да, он мог передвигаться в кресле на колесах по дому, мог медленно объезжать парк, в другом своем кресле, приводимом в движение моторчиком. Но, оставаясь один, он как бы превращался в забытую вещь. Ему нужно было присутствие кони хотя бы для того, чтобы получать подтверждение своего существования. Тем не менее, Клиффорд был в высшей степени честолюбив. Он начал писать рассказы, довольно странные, очень личные рассказы о людях, которых знал. Умные, язвительные, но почему-то кажущиеся лишенными смысла. Наблюдения его были необычные и проницательные, но в них не чувствовалось настоящего соприкосновения с жизнью, интереса к ней, как если бы все происходило в вакууме. С другой стороны, учитывая, что сегодняшняя панорама жизни напоминает искусственно освещенную театральную сцену, эти рассказы по-своему правдиво изображали современную жизнь. А если быть точнее, современную психологию людей — Клиффорд был болезненно чувствителен к мнениям других людей в своих рассказах. Ему хотелось, чтобы все считали их замечательными, наилучшими, НЕК плюс УЛЬТРА, несравненными. Они появлялись в самых модных журналах, и, как это обычно бывает, получали и хвалебные, и нелестные отзывы. Но для Клиффорда критика была о равноценной пытке, будто его шпыняли ножами. Было очевидно, что вся его жизнь заключается в этих рассказах. Конни помогала ему, как могла. Сначала его сочинительство увлекало ее. Он обсуждал с ней мельчайшие нюансы сюжетов, обстоятельно, монотонно, даже назойливо, а от нее ожидалась самая заинтересованная реакция. Вся ее душа, все тело, вся чувственность должны были приходить в состояние возбуждения с тем, чтобы передаваться его рассказам. Это волновало и захватывало ее.